Глава 32. Штампы. При жизни Бодлер был проклят, осуждённый и отвержен. Однако к пятидесятилетию со дня смерти, в 1917 году, а затем окончательно и навсегда в дни столетнего юбилея в 1921 году, он стал величайшим французским поэтом, самым читаемым и изучаемым. На одной из его фотографий, сделанных на дарах просто виделся в те годы образ вечного поэта а главное на этом последнем портрете он невероятно похож на гюго виньи или конта де лиля словно все четверо просто немного отличающиеся друг от друга оттиски с одного и того же лица которое принадлежит в сущности от сотворения мира одному единственному великому поэту чья жизнь хоть и с перерывами длится столько же сколько жизнь человечества И именно в этом столетии пережившему особенно бурные и мучительные мгновения. В те годы Бодлер вытеснил Виктора Гюго, стал в свой черёд воплощением французского поэта, и с тех пор славы его не тускнеет. На днях я слышал разговор школьников. Они высыпали на улицу после устного экзамена и на перебеой обсуждали стихотворение, которое попалось одному из них. Это был второй Сплин. Душата, бою жизнь столетий прожита. А ведь это же стихотворение так взволновало и меня в своё время, почти полвека тому назад. поражает пропасть между счастливой посмертной судьбой Бадлера и страшными невзгодами его жизни, о которых он твердит из года в год в письмах к матери. Я видел перед собой нескончаемую череду лет без семьи, без друзей, без подруги, все тех же лет одиночества и ударов судьбы. Я непрестанно спрашиваю себя, к чему это, к чему то. Здесь кроется истинный дух Сплина. Подумай же, что все эти долгие годы я живу на грани самоубийства. Я не собираюсь тебя пугать, поскольку, к несчастью, чувствую, что приговорен к жизни. Я говорю об этом лишь за тем, чтобы ты представила, что мне пришлось вытерпеть за все эти годы, которые были для меня веками». Я подвержен постоянным нервным расстройствам, ужасный сон, ужасные пробуждения, невозможность действовать. Его страхи и паника неизбывны, ибо Длер возвращается к ним в каждом из писем к матери. Состояние тревоги и нервного ужаса, в котором я нахожусь постоянно, или в особенности страх, страх умереть скоропостижно, страх жить слишком долго, страх стать свидетелем твоей смерти, страх уснуть и уже распроснуться, или ещё Вечный страх, подхлёстнутый воображением, что отложу важные дела или отнесусь к ним с небрежением. Эта жизнь была ужасной, неудачной, как любил без надобности повторять Сартер, забывая добавить, что творчество-то состоялось, и что эта провальная жизнь была платой за высокое искусство. Так что у всех у нас в мозгу, как в камере обскуре, навсегда запечатлелось множество бадлеровских стихов, которые мы можем читать наизусть, потому что выучили их ещё в школе. У каждого поколения свои пристрастия. Мы в пансионе декламировали такие строки: Казармы сонные разбужены гарнистом, под ветром фонари дрожат в рассветном мглистом Вот беспокойный час, когда подростки спят, и сон струит в их кровь болезнетворный яд. Во времена Пруста это была осенняя песня, положенная на музыку Габриэлем Форе. Люблю зелёный блеск в глазах с разрезом длинным в твоих глазах, но всё сегодня горько мне. И что твоя любовь в твой будуар с камином в сравнении с лучом, скользнувшим по волне. Пруст был околдован этим лучом, скользнувшим по волне. Другим не избавится от магии альбатроса, но ходить по земле среди свисты и брани из палинские крылья мешают тебе. Или сглучительных строк плавания в издании 1861 года они замыкали цветы зла на дно твоё нырнуть. Ад или рай едины в неведомую глубь, чтоб новое обресть. Когда я был студентом, мы шалели от кошек, которых по косточкам разобрали Клод Леви-Стросс и Роман Капсон. Крестец их в похоте магически искрится, и звёздной россыпью, тончайшей, как пыльца, таинственно блестят их мудрые зрачки. Как много прочных, неподвластных времени образов и незабываемых строк оставил нам Бодлер. «Штампы создают гении, я должен создать штамп», — воскликнул он, как мы помним, в фейерверках. Как знать, посмеялся ли Бодлер таким образом над создателями штампов, ведь это он выдвинул идею, говоря о Виктории Гюго, что гений всегда глуп, или же сам себе бросил вызов написать незабываемые стихи. Его обычная ирония не позволяет нам ответить однозначно. Он был слишком умён, чтобы штамповать общие места, и оставил нам великое множество парадоксов, которые мы до сих пор не можем разрешить.